Глава третья. «Говори», — попросил Костин. «Татьяна Ивановна не хозяйка салона», — заявил Чернов. «Она работала на ресепшене. Оклад был 75 тысяч рублей. И Фемина сделай сама лишь часть косметической здравницы ВАКО. Татьяна, вы уволились из данного учреждения в прошлом году?» «Просто я получила повышение», — не смутилась Врунье. «Теперь являюсь заведующей ВАКО». «Нет», — снова не согласился Чернов. «Отмечу, что начальство салона меняется часто, раз в год-полтора. Не так давно директором стала Олеся Никитишна Игнатова. По специальности она терапевт, но не работала ни в больнице, ни в поликлинике. Салон «Фемина сделай сама» не для простого человека. За услугу «Ого-го, сколько хотят». Прокат и продажа белья с имплантами не основное направление заведения. Вако ⁇ часть большого комплекса. В нем спортзал, медцентр, гостиница, магазин, где продают продукты, которые сейчас объявлены панацеей, от ожирения, депрессии, лени и так далее. Ух ты! У них еще есть клуб знакомств. Толстые, больные люди, те, кто не способен найти себе пару, обращаются на сайт. «Будьте счастливы!» Потенциальный клиент оставляет заявку. Ему приходит анкета. И затем, через пару дней, он получает или не получает приглашение стать членом «Будьте счастливы!» «У них кастинг?» — удивилась я. «Мало того, что люди платят, наверное, немалые деньги за регистрацию, таким еще надо произвести положительное впечатление на администрацию?» «Похоже на то!» — кивнул Юра. «У меня возник иной вопрос», — нахмурился Костин. «Татьяна Ивановна, почему вы сообщили, что являетесь владелицей Фемина Сделай Сама? Вы сидели на ресепшене». «И что?» — вскинула голову Тата. «По-вашему, только богатая девчонка имеет право нанять детектива? Та, что не обладает средствами, пусть рыдает в углу?» «К нам обращаются люди разного достатка», — слишком спокойно произнес Костин. Я поняла, что Володя зол до крайности. А он продолжил. «Есть благотворительная программа. Кое-кому помогаем бесплатно». «Да-да-да», — да, закивала Татьяна. «Такое мне подходит. Денег совсем нет. Честное слово, вообще никаких». «Давайте начнем заново», — вздохнула я. «В двух словах объясните, что вы от нас хотите». «Найти клиентку, которая сперла товар», — отрапортовала Татьяна. «В салоне существует система. Сначала я считаю общую сумму покупки. У воровки вышло триста тысяч рубля». «Однако», — заморгал Юра, — «немало». «Думали, я из-за ерунды пришла?» — хмыкнула клиентка. «Дрянь набрала по полной программе. Лучшая!» «Дала чек бабе, отвела в кассу». Вернулась, сложила покупочку в нашу сумку, жду девку. Мне из кассы должны позвонить, подтвердить оплату. Ну и звякнули, только со склада. Заведующая завопила. «Скорее беги к сантехнику, зови его у нас, трубу прорвала, вода фонтаном бьет». Заткнула теть, чем смогла, самой не отойти, выручай. Но я и понеслась к рабочим. Когда вернулась, сумки с товаром не было. Мне в голову не пришло забеспокоиться. Никогда воровства не случалось. Нищие в салон не заглядывают, пенсионеры убогие тоже. В нашем кафе чек за чай с пирожным, как у них месячная рента. Чего только дамы в кабинетах не забывают. В душе на полочках серьги, кольца. все в нехилых брюликах. В раздевалке часы бросают стоимостью в загородный дом. Никто не возьмет. Ни обслуга... Не тем более другие клиенты. Зачем им? У самих счета от бабок ломятся. Найдут чужое, меня кликнут. Я заберу, фото сделаю, в нашу соцсеть сброшу с сообщением, кто у нас Маша-растеряша. Обратитесь на ресепшн, приготовьте шоколадку для той, которая нашла. И укажу фамилию того, кто чужое притащил. В общем, спокойно я вечером домой утопала. А вчера утром выяснилось... Тетка смылась, чек не оплатила, зато товар прихватить не забыла. Директриса меня на ковер вызвала, предупредила. Найди клиентку, объясни, у нас на кассе камера, ее на записи нет. Если не оплатите товар, сообщим во всех соцсетях ваше имя. Если отдадите деньги, то нет проблем. Понимаю, у вас забот полно, умчались, забыли про кассу, бывает. «На кассе, если верно понял, есть камера?» — уточнил Чернов. «Да?» — согласилась посетительница. «Значит, мы можем получить фото воровки?» — обрадовался Костин. «Она не заплатила!» — напомнила Тата. «Даже близко к кассиру не подходила!» «Но стояла около вас на ресепшене!» — подсказал Чернов. «В самом салоне отсутствует видеонаблюдение!» — всхлипнула рассказчица. «Оно...» Нарушение права клиентов на личную жизнь. Видела я эту кобылу впервые. Не понравилась она мне конкретно. Чем? — заинтересовалась я. Наши дамы, как правило, одеты просто, — вздохнула Тата. Многие на заказ в тяжелом люксе шьют, но просят название фирмы нигде не указывать. Если кто носит сумку от Шанель, всю усеянную логотипом, то она или фейк или единственная дорогая вещь в гардеробе. Если в твоих руках сто таких шанелек, то желание показать всему миру «Вау, воно что имею» начисто исчезает. Пахла нее не элитным парфюмом, шерпотребом. В ушах бриллианты, которые из разбитого стакана сделали. Мадам очень хотела казаться богатой. Но... Тому, кто на самом деле владеет состоянием, никому ничего доказывать нет необходимости. Он может выйти из дома в шлепках с рынка. Его материальное положение считывается по поведению. Знаете, как такие дамы вежливо беседуют? Клиентка засюсюкала. «Добрый день, Танечка! Рада вас видеть! Сделайте любезность, позовите Вадика, я к нему на краску и стрижку. Ах, еще не освободился!» Предыдущая клиентка опоздала. «Нет, нет, не торопите, Вадюшу. Спокойно посижу, в айпаде поброжу. Вас не затруднит принести чашечку кофе из ресторана без сахара?» «А когда получит напиток, поблагодарит?» «Огромное спасибо, дорогая. Сегодня тяжелый день, сейчас отдохну. Хорошо, что дама передо мной опоздала. И перед уходом всегда положит тысячу рублей под блюдечко. Бери ресепшн на чай. И таких, мадам, 5-7 каждый день». «Я не в том месте служу», — засмеялся Костин. «Сколько у вас рабочих дней на неделе?» «Шесть», — буркнула Татьяна. «Примерно двадцать четыре в месяц. Умножим их на тысячу», — начал рассуждать Костин. «И это я по минимуму посчитал, сколько вам один человек дает. Неплохая прибавка к жалованию. Почему вам клиентки не понраву нраву? Беседуют ласково, не хамят, улыбаются». «Они слишком милые!» — покраснела Петрова. «Сразу понимаешь, неровня им!» Со своими по-иному щебечут. К нам часто приходит Елена Николаевна с внучкой, той 12 лет. Девчонка один раз скандал затеяла. Ей подали латте, а она заказывала американо. Орала так, словно у нее что-то дорогое отняли. Бабушка и глазом не моргнула. А потом... Увидав, что я в туалет для сотрудников пошла, которые так сделали, чтобы дежурная даже в сортире слышала, что на ресепшене кто-то есть, сказала скандалистке, «Милая, ты ровня сотрудникам салона?» «Конечно, нет», — фыркнула наглая внучка. «Но у тех, кто не знает, чья ты дочь и внучка, сейчас сложилось впечатление, что ты в родстве с мастерами и дурочкой из ресторана, которая по своему скудоумию перепутала заказ» сказала пожилая дама. «Почему они так подумали?» удивилась школьница. «А потому что ты кричала, обзывала официантку по-всякому», продолжила бабушка. «Так вести себя позволительно лишь с теми, с кем стоишь на одной ступени социальной лестницы. С домработницами, шоферами, парикмахерами следует общаться крайне вежливо только на «вы», не допускать всплеска отрицательных эмоций». Подобное поведение — пропасть, которая отделяет нас от обслуги. Хочешь вскипеть от гнева при виде латте? Подумай. Кретинка все перепутала. Но разве умный, образованный человек захочет служить за копеечную зарплату? Нет. Это удел тех, кто не имеет образования. Они тебе не ровня. Станешь орать — опустишься на их уровень. Проглоти желание вылить дури кофе за шиворот. Мило улыбнись, скажи. Заказывала американо. Не люблю латте. Оплачу этот напиток. Вы же работали, но будьте любезны, сварите теперь для меня американо. И уходя, оставь чаевые. Всё. Флажки расставлены. Окружающим ясно. Ты платишь, тебя обслуживают. «Ты намного выше лакея, горничной, ты леди, точка!» «А когда вопль, мат, виск, то ты подруга буфетчицы!» «Если нравится такая роль, то беснуйся из-за глупости бабы у кофемашины!» Слышала выражение «королева никогда не плачет»? Смысл его прост. Аристократы не демонстрируют свои эмоции прилюдно, и они всегда дают чаевые. Татьяна свела брови в одну линию. «Вот тогда я поняла, почему большинство клиентов милы со мной. Найдите воровку, пригрозите ей. Могу заплатить вам 5000 рублей». «Мы не беремся за подобные поручения», ожидаемо ответил Костин. «Никогда никого не пугаем. Подобные услуги — это не к нам». «Почему?» За Занегодовала Татьяна и сама живо ответила. «Денег мало!» «Все вы такие! Корыстные! За копейку удавитесь!» «Вы живете в поселке Птица-Жар!» Вступил в перепалку Чернов. «Там коммуналка за самый маленький дом 60 тысяч!» «Вряд ли нуждаетесь!» «Не твое дело, сколько я имею!» Закричала Татьяна. «Идите на!» «Тут на вас сегодня телега с дерьмом наехала и перевернулась!» «Можете показать свой паспорт?» — тихо спросил Володя. «Он для составления договора нужен». «Не взяла его с собой!» — резко ответила Петрова. «Что, передумали? Поможете мне? Найдете бабу?» «Постараемся, но только при условии оформления договора. Несите документ». «А без него?» — осведомилась Татьяна. «Невозможно!» — отрезал Володя. Женщина вскочила, одним движением сбросила со стола все бумаги и убежала.